Параллельные фразы, состоящие из восьми иероглифов. 191. Кенрин тобутокоро дзицугецу хикари о сидзуме ходзе теки кенкон иру о сису. Когда заносится круглый меч, темнеют солнце и луна. Когда ударяет драгоценный посох, бледнеют небо и земля. 192. Рухайно Токоро. дантецунао Цунау Оку. Рюйно Мон Бёся Ио Ио. Хандахадаси В кузнице всегда лежат груды тупого железа. У ворот хорошего лекаря собирается все больше и больше больных. 193. Кохотодзё манакуни кото воды Вадейгасуй С вершины одинокой горы я гляжу на облака. Когда пристает старый паром, меня обдает грязью. 194. Тодзи Геттени Арутоки Хио. Утте Усиокай Тодзи Гацубини Арутуки Усио Утте хиокау. В первый день зимы я продаю свое одеяло и покупаю быка В последний день зимы я продаю своего быка и покупаю одеяло 195 Тайхо Гуси Ой Сюмио Сюмей Ганрини Иру Устремиться за птицей рух в сердцевину стебля лотоса Вставить гору Сумеру в глаз комара 196 Косо дайхан сунзю катарадзу мензен Анигемео Ронзенья. На террасе гусу мы не говорим о веснах и осенях. Находясь передо мной, как ты можешь рассуждать о глубокой тайне? терраса была беседкой которую построил царь фучуа для своей прекрасной любовницы сиши в китайской поэзии ее руины служили метафорой для выражения неизбежного упадка пышности и могущества верстны и осени историческая работа согласно традиции в своей редакции этого текста конфуций постарался не давать нравственные оценки Упомянутым в нем людям и событиям. 197. Соносио Йоку Сенто Хасеба. Мадзу. Соно Кокороо йокуси. Сонногао йоку. Сенто хасеба. Мадзу о йоку Если ты хочешь написать такое стихотворение, то прежде всего нужно обладать таким умом. Если ты хочешь написать такую картину, тебе следует охватить взглядом такую форму. 198. Гева эмпони утатете, -э т мина фуки то все и все -э ую хай о тоноссиму рыбаки ликующие на туманном берегу превозносят удачу и честь лесорубы поющие межвысоких деревьев, наслаждаются мирным временем. 199 Мосимата Этокусеба Кёни Ите Дзокуни Ситагау Мосимата И Сезумба гаси Гасисен Если вы способны понять, то вернетесь в свою деревню и станете сельским жителем. Если вы не способны понять, то умрете с голоду на Шоуяни. Когда царь У из Джоу сверг династию Инь, два брата Бои и, -И Шуцы, наследники одного удельного князя при этой династии, заклеймили его как бунтовщика и отказались есть зерно Джоу. Они удалились на гору Шоуян Сюуйо, где, питаясь лишь папоротниками, в конце концов умерли с голоду. Двести. Кохо тёдзё цюкини усубуки кумони немуру тайо кайтю намио хиругаеси намио хасирасу На вершине одинокой горы Он свистом вызывает луну и спит в облаках. В безбрежном океане он катит волны и поднимает буруны. 201 Тенно Атауру о Торадзареба каете Сонотога о уку Токи. И так соно о уку. не принимать того, что предлагает небо, значит навлечь небесное несчастье. Не действовать, когда настал момент, значит навлечь небесные невзгоды. 202. Хакун Таири, Хакун И Мидзу, Рюсуй Сеири, Рюсуй О Кикадзу. Окутанный кучами белых облаков, я не вижу белых облаков, поглощенный звуком текущей воды. Я не слышу звука текущей воды. 203 три. то то сите яру окоси. Сюнзицу кики то сите гёрдин сау о косу. Когда влияние Яо распространялось по земле, крестьяне распевали свои песни. Когда сияние Шуня разливалось по его широким владениям, рыбаки стучали своими веслами. Яо и Шунь были мудрыми императорами эпохи Золотого века Китая. Двести четыре. Моо моте мёту наси роо моте сото наси кио моте анто наси о моте киото насу. Для меня слепота. Зрение, глухота, слух. Для меня угроза безопасность и процветание несчастье. 205. Ямао хедатете. Кемури о мереба. Коре хинару кото осири. Как и о хедате Цунавати Цу миреба. коре уси нару кото о сиру. Видя дым за горой. Я знаю, что там есть огонь. Видя рога над забором. Я знаю, что там есть бык. 206. Дзинро о Таранто Хасеба. Субэкараку йокей о Сирубеси. Масини Мьояку о хдакасанто Себа. Мадзубэгэн о Укагау. Чтобы миновать пыльную суматоху мира, вы должны знать главную дорогу. Чтобы приготовить лекарство, вы должны сначала узнать причину болезни. 207. Бомпу моси сираба сунавати каре сейдин. Сэйдзин моси эсэба сунавати каре бомпу. Когда простой человек обретает знания, он становится мудрецом. Когда мудрец обретает понимание, он становится простым человеком. 208. Ому-йокумоно-иумо хитье-о Ханаредзу. Сердзу-йокумоно-иумо киндзу-о Ханаредзу. Даже умея болтать, какаду продолжает оставаться всего лишь птицей. Даже умея говорить, орангутан продолжает оставаться всего лишь зверем. В древнем Китае считали, что мифическое животное син-син, которое теперь отождествляют с орангутаном, умело говорить, а также понимать человеческие мысли и намерения. 209. Кикуни Арадзумба Хуэн о садамуру. Кото атавадзу. Дзюндзюни Арадзумба кюкютёку о тадасу кото атавадзу. Без линейки и циркуля нельзя определить границы квадрата и круга. Без отвеса Нельзя исправить прямую и наклон. 210. Фубо сидзё по Муйо дзюхэн Иньо. Над ветвями, лишенными почек, парит золотая птица Феникс. Вокруг деревьев, не отбрасывающих теней, бродит нефритовый слон.